И вдруг как будто испугалась и побежала, а на повороте лестницы быстро взглянула на него, приняла серьезный вид и покраснела. А потом первые робкие посещения, полуслова, полуулыбки и недоумения, и грусть, и порывы, и, наконец, эта задыхающаяся радость. Куда это все умчалось? Она стала его женой. Он был счастлив, как немногие на земле. Но, — думал он, —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 и исчез. — Я здесь, — отвечал он. — Я приду, ступай. — Вот они, следы-то, барство, — мелькнуло у него в голове. Фенечка молча заглянула к нему в беседку и скрылась. А он с изумлением заметил, что ночь успела наступить с тех пор, как он замечтался. Все потемнело и затихло кругом, и лицо Финечки скользнуло перед ним такое бледное и маленькое. Он приподнялся и хотел возвратиться домой, —